Дождемся ночи здесь. Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрита. Скоро я полечу по улицам знакомым, Усы плащом закрыв, а брови шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя? Да, Дон Гуана мудрено признать. Таких, как он, такая бездна. Шутишь? Да кто ж меня узнает? Первый сторож Гитана или пьяный музыкант Или свой же брат, нахальный кавалер Со шпагой подмышкой и в плаще Что за беда, хоть и узнают Только б не встретился мне сам король А впрочем Я никого в Мадриде не боюсь А завтра же до короля дойдет Что Дон Гуан из ссылки Самовольно в Мадрид явился Что тогда, скажите Он с вами сделает Пошлет назад Уж верно, головы мне не отрубят. Ведь я не государственный преступник. Меня он удалил, меня ж любя, Чтобы меня оставила в покое семья убитого. Ну, то-то же. Сидели бы вы себе спокойно там. Слуга покорный, я едва-едва Не умер там со скуки. Что за люди? Что за земля? А небо? Точный дым. А женщины? Да я не променяю, вот видишь ли мой глупый лепарелло, последней в Андалузии крестьянки На первых тамошних красавиц. Право. Они сначала нравились мне глазами синими, да белизною, Да скромностью, опущено визною. Да, слава богу, скоро догадался, Увидел я, что с ними грех изнаться. В них жизни нет». все куклы восковые. А наш? Ну, послушай, это место знакомо нам. Узнал ли ты его? Как не узнать? Антониев монастырь мне памятен. Езжали вы сюда, а лошадей держал я в этой роще. Проклятые, признаться, должность вы приятнее здесь время проводили, чем я, поверьте. Бедная Инеза, И ее уж нет. Как я любил ее! Инеза, черноглазая, о, помню! Три месяца ухаживали вы за ней, на силу-то помог лукавый. В июле ночью, странную приятность я находил в ее печальном взоре и помертвелых губах. Это странно. Ты, кажется, ее не находил красавицей.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 Что ж, след за ней другие были. Правда. А живы будем. Будут и другие. И то. Теперь которую в Мадриде отыскивать мы будем? О, Лауру, я прямо к ней бегу являться. Дело. К ней прямо в дверь. А если кто-нибудь уж у нее, прошу в окно прыгнуть. Конечно. Ну, развеселились мы. Недолго нас покойница тревожит. Кто к нам идет? Сейчас она приедет сюда. Кто здесь? Не люди Льдон и Анны? Нет, сами по себе мы, господа. Мы здесь гуляем. А кого вы ждете? Сейчас должна приехать Донна Анна на Мужнину гробницу. Донна Анна? Де Сольва? Как супруга командора, убитого не помню кем. Развратным, бессовестным, безбожным Дон Гуаном. Ого, вот как! Молва о Дон Гуане. И в мирный монастырь проникла даже. Отшельники хвалы ему поют. Он вам знаком, быть может? Нам немало. А где-то он теперь. Его здесь нет, он в ссылке далеко. И слава богу, чем далее, тем лучше. Всех бы их развратников в один мешок да в море. Что, что ты врешь? Молчите, я нарочно. Так здесь похоронили командора? Здесь. Памятник жена ему воздвигла и приезжает каждый день сюда за упокой души его молиться и плакать. Что за странная вдова? И не дурна? Мы красотою женской отшельники прельщаться не должны, но лгать крешно. Не может и угодник в ее красе чудесной не сознаться. Недаром же покойник был ревнив. Он Донну Анну в заперти держал. Никто из нас не видывал ее. Я с нею бы хотел поговорить. О, Донна Анна никогда с мужчиной не говорит. А с вами, мой отец?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 Вам все равно, с чего бы не начать, с бровей ли, с ног ли. Слушай, Лепарелло, я с нею познакомлюсь. Вот еще, куда как нужно, мужа повалил, да хочет поглядеть на вдове слезы, бессовестный. Однако уж и смерклась. Пока луна над нами не взошла и в светлый сумрак тьмы не обратила, взойдем в Мадрид. Испанский грант, как вор, Ждет ночи, и луны боится, Боже, проклятое житье, Да долго ль будет мне с ним возиться, Право, сил уж нет.